Глава 10 Шкатулка с сюрпризом. Устройство схрона в башне маяка оказалось простым, как кирпич. По сути, это был этакий огромный сейф, занимающий несколько этажей и изнутри обшитый листовой сталью. Но пижонство Маверика давало о себе знать и здесь. Металл на стенах почти везде был скрыт дорогими лакированными панелями, коврами, драпировкой. Света тоже было много. Кристаллы оланских светильников были заключены в дорогую оправу из серебра и хрусталя. На некоторых этажах с потолка свисали массивные люстры десятка на два гнезд. Уже через пару минут только хлюпанье мокрых сапог по дорогим коврам и капающая с одежды вода Напоминали, что снаружи бушует ливень. Мы словно оказались в особняке какого-нибудь британского аристократа. Сходство усиливалось за счет того, что часть этажей была оборудована под жилые комнаты. Мы начали осторожно обыскивать логово снизу вверх. Нижний этаж точно раньше занимал Джанжи. Его мастерскую узнаешь с первого взгляда. От пола до потолка — полки с различными ингредиентами для крафта, огромный стол, заваленный инструментами и деталями каких-то хитроумных оландских механизмов, многочисленные листы и книги с записями, сделанными вязкими коричневыми чернилами, больше похожими на сургуч. Записи Стеллу заинтересовали больше всего. Почти все чертежи и наброски она внимательно осматривала и забирала с собой. Остальные просто бродили по мастерской, оглядывая каждый закоулок и время от времени окликали Стеллу, указывая на необычные артефакты. Жил мастер здесь же, в небольшом закутке, огороженном от остальной мастерской массивными шкафами, обнаружилась застеленная шкурами кровать, слишком большая для одного. Что ж, значит, Джиэли последовала за мастером и сюда. Воспоминание о Джанжехе и его хрупкой, но храброй помощницы настойчиво всплывали в памяти, царапая душу тупыми коготками. Умом я понимал, что не виноват в случившемся со слепым мастером. Увы, как и опасалась Джия, одержимость привела его к погибели. Но все равно сейчас казалось, что я все-таки мог как-то предотвратить это. Да и вообще, Стелла ведь после событий во Фроствальде обнулила Джанджи. И если бы основа не притащил ему его записи, многое сложилось бы совсем иначе. Если задуматься, я вообще за этот год повалил немало костяшек домино, которые, задевая друг друга, в итоге привели к настоящей катастрофе. Но откуда я мог знать? «Взгляните-ка на это», — позвала Стелла, разворачивая большой свиток с каким-то рисунком. «Еще один набросок Джанджи». Меня всегда удивляло, как он умудряется рисовать так искусно, так выразительно, будучи слепым. Да, чернила, которые он использовал, оставляли на бумаге выпуклые следы, которые он мог считывать на ощупь. Но подозреваю, что дело было не только в этом. Скорее всего, эти чернила были зачарованные, и он видел их в течении ЦИ. На этом рисунке... Была изображена плавающая в пространстве скала, из которой торчали прозрачные ограненные кристаллы, будто вонзенные в нее с разных сторон. Вокруг летали осколки поменьше, а рядом с ними, будто специально для понимания масштаба, были нарисованы несколько человеческих фигурок. Ниже был вычерчен знакомый символ из шести рун, своего рода герб сторонников Хтона символ пророчества о его пришествии в Верхний мир, и еще несколько надписей на Ксилайском, которые Стелла перевела, пользуясь администраторским интерфейсом. Вот тут помечено «алмазное сердце», «изумрудное сердце» и так далее. «Сердца титанов?» — уточнил Макс, заглядывая ей через плечо. А все вместе — «сердце Артера». Выходит, объединение этих артефактов — «Это не просто аллегория какая-то, а вот он, астероид, в котором объединились все сердца!» «Масштаб не совсем совпадает», — скептически отозвался Эрик. «Ты же видел сердце Левиафана? Оно, конечно, здоровенное, метра три в поперечнике, но здесь каждый кристалл в несколько раз больше. Ну, может, художественное преувеличение?» — пожал плечами Макс. «Может, это вообще не связано с хтоном?» какой какой-то отдельный артефакт?» Стелла покачала головой. «Я, конечно, проверю по базе, но я не слышала ни о каком сердце Артера. Думаю, все-таки Макс прав. И это рисунок с материальным воплощением нового божества». «И если есть материальное воплощение, то его можно разрушить», — подытожил я. «А как же Ника?» — спросил Макс. «Этот символ пророчества. Там же все шесть рун объединены». Сердца четырех титанов, сердце самого Хтона и шестой элемент — аватар игрока. Выходит, Ника теперь тоже связана с этим сердцем Артера и с самим Хтоном. Она, она же сказала, прежнего Хтона уже нет, напомнил я. Он переродился, и теперь он — некое новое божество. А Ника, может, ее аватар каким-то образом сохранился? Она раньше не обладала такой силой. — покачал головой Эрик. — А сейчас... Ты же видел, что она сделала, когда спасла нас с тобой там, возле Мираха. Целые скалы в воздух подняла, да и демоны ее слушаются. — Я про все это давно думаю, — закивал Макс. — У меня версия такая. Хтон и Ника теперь — часть одного целого, что-то вроде двуликого бога Януса, и эти две ипостаси теперь действует каждая сама по себе. «Только вот Хтон явно доминирует», — продолжил мысль Вульф. «Ника прорывается в мир только время от времени и мало что успевает сделать». «Что скажешь, Стелла?» «Эта версия многое объясняет», — признала она. «Естественно, в базовой игровой механике ничего подобного не заложено. Но практика показывает, что Хтон уже не раз находил лазейки. Меня только одно смущает. Вряд ли он собирался делить с кем-то власть». «Ну, не мог же он предусмотреть всего», — пожал плечами Вульф. Ритуал-то был единственный в своем роде. «К тому же изначально Хтон выбрал для участия в нем совсем другого игрока. Поддержал его я. Может, Ника не совсем подошла по параметрам, и из-за этого что-то пошло немного не так, и благодаря этому она еще сохранила собственную личность. Вот только если они с Хтоном связаны, то как теперь ее вытащить?» Разглядывая рисунок Джанжи, покачал головой Макс. «Раньше задача была более понятной. Нужно было убить Хтона, как в сказке. Победить дракона, спасти принцессу. Но теперь, если мы уничтожим эту штуку, то вместе с ней Нику убьем. Ведь так?» На этот вопрос никто не спешил ответить. Наконец, Стелла свернула рисунок и забрала его себе. «Все это пока только в теории». — Нам нужно будет каким-то образом добраться до бездны и увидеть все своими глазами, посмотреть, что стало с самим Хтоном, и отыскать это сердце. — Добраться до глубин и заглянуть еще глубже, — вспомнил я подсказку Ники. — Угу, — кивнула Стелла. — Сердце точно в бездне. Где же ему еще быть? Даже если судить по этому рисунку. Все эти плавающие в пустоте скалы... ладно. «Давайте продолжим. Тут наверняка еще много интересного». Этажом выше оказались жилые покои. Причем, судя по обилию женских принадлежностей, здесь жила Анаана. -Ана. Ничего важного мы здесь не нашли. Думаю, все действительно ценные вещи геомантка забрала с собой. Еще выше располагался рабочий кабинет самого Маверика, центральным элементом в котором была торчащая из пола четырехгранная стелла индивидуального менгира. Вот здесь мы подошли к обыску со всей тщательностью, вплоть до простукивания стен и пола на предмет обнаружения потайных сейфов. Тайников и правда оказалось с полдюжины, и это еще раз подтвердило паранойю хозяина схрона, «Казалось бы, уж здесь-то ему от кого прятаться?» Взломом сейфов занимался Маркус с помощью десницы. Некоторые и вовсе не стал открывать, просветив каким-то образом содержимое. «Здесь просто драгоценные камни и куча золотых монет», — пояснил он. «Ничего интересного. А здесь вообще пусто». В двух тайниках, которые удалось вскрыть, тоже не оказалось ничего ценного. С нашей точки зрения, конечно». Драгоценности нас не интересовали, нужны были какие-нибудь записи, дневники и письма. Увы, если что-то такое и было, то Маверик либо носил это с собой, либо уничтожил, либо спрятал так, что не под силу найти даже призраком. Над кабинетом располагалась сокровищница, по объему занимавшая больше половины всего схрона. Она представляла собой эдакий колодец, освещаемый огромной, похожей на стальное колесо, люстрой. Вдоль стен его шли штук шесть-семь балконных ярусов, соединенных между собой лестницами, так что с этажа на этаж можно было добраться, двигаясь по спирали вдоль ниш, манекенов, стоек и витрин с разнообразными трофеями. Тут мы зависли надолго, потому что поглазеть было на что. В коллекцию «Маверика» попадали только действительно редкие артефакты — легендарки, если пользоваться терминологией старых компьютерных игр. Но были и предметы, приобретшие ценность исключительно благодаря игрокам. Например, на первом этаже была целая секция артефактов, связанных с ареной Алого Круга и другими знаменитыми гладиаторскими соревнованиями. На вид ничего особенного — Но выгравированные на бронзовых табличках описания объясняли, почему эти предметы оказались здесь. Например, расколотый шлем первого в истории Артера чемпиона Алого Круга Джамала Хоруса. Знаменитый бой, закончившийся двумя синхронными ударами, которые стали бы смертельными для обоих противников, если бы дело происходило в реале. Да, впрочем, и в игре тоже, учитывая, что бой проходил в первый месяц после открытия сервера. Игроки были еще не прокачанными и мало отличались от обычных людей. Однако у Джамала в тот раз оказалось чуть больше живучести, и он умудрился пережить чудовищный удар, не истек кровью до того, как грянул финальный гонг. А вот и целая стена с призами турниров. Кубками, богато украшенными щитами — подарочным золоченым оружием. Судя по всему, Маверик планировал собрать полную коллекцию, не доставало всего нескольких трофеев, под которые уже были отведены места. Дальше шла богатая коллекция всевозможного оружия и доспехов. Среди них я даже нашел посох царя обезьян, точь в точь такой, что достался мне от Ханумана после победы над ним. Уж не знаю, какими путями Маверик добывал все эти экспонаты. Думаю, за многие из них он платил настоящими деньгами. И немалыми. Потому что слабо представляю, что могло бы заставить, например, чемпиона арены отдать кому-то свой приз. Да и вообще, многие предметы здесь были из разряда тех, что достаются один раз за всю игру. И то, если повезет. «Не трогайте ничего», — предупредил Маркус. «Ловушки?» — спросил Макс, отдергивая руку от золоченого магического посоха с навершием в виде раскинувшего крылья дракона. «Скорее всего», — неуверенно отозвался призрак. «Тут столько мощных артефактов, что я толком не могу отсортировать сигналы. Но все эти постаменты выглядят подозрительно». Я понимал его. «Разглядеть что-то в течениях цит тоже можно было даже не пытаться». «Мне и медитацию не нужно было врубать, чтобы видеть цветные ауры, обволакивающие почти каждый предмет в этой галерее, а уж все вместе они сияли, как будто я оказался в огромной шкатулке, наполненной светящимися самоцветами». «Да уж, не хотелось бы играть в «Индиану Джонса», — вздохнул Макс, по-прежнему не сводя взгляда с посоха. «Выдернешь один экспонат, и вдруг стены начнут рушиться или с люстры молнии посыплются». «Вряд ли Маверик устанавливал здесь подобные ловушки», — скептично отозвался Вульф. «Так и всю коллекцию можно уничтожить, ненароком. Если где-то и должны быть ловушки, так это снаружи». «Угу, даже странно, что мы довольно легко сюда проникли», — согласился Макс. «Это ты называешь легко?» — усмехнулся Эрик. «Не забывай!» Мы точно знали, где искать. И с нами два призрака. Думаю, мы зря ударились в паранойю. Маверик и без того отлично запрятал это логово, чтобы еще и готовить сюрпризы для незваных гостей. Сюда попросту никто не смог бы попасть без его ведома. Но все же расслабляться не стоит, — возразила Стелла, но уже, кажется, из чистого упрямства. Мы пошли дальше, и туманный волк с заметным сожалением последовал за нами. Он тоже явно заинтересовался одним из экспонатов, заключенным в прямоугольную стеклянную витрину с подсветкой. Странная конструкция, сплетенная из костей, перьев и кусков разноцветного светящегося янтаря. Что-то вроде небольшого решетчатого щита, совмещенного с наручем. Похоже, какая-то реликвия Дау, причем мощная, судя по яркости ауры. Я пригляделся к ней... Высветилась объемная системная подсказка на добрые полстраницы текста. Вакан Каркаэлау. Янтарная святыня жизни. Класс предмета легендарный. Материалы. Кость единорога, лунное серебро, туманный янтарь, голубой янтарь, черный янтарь, кровавый янтарь, зеленый янтарь. требование к игроку. Класс целитель. Владение магией тотемов от эксперта и выше. Эффекты. Увеличивает на 20% интеллект и живучесть владельца, без учета усиления отделей, бафов и других элементов экипировки. Добавляет по одному дополнительному уровню каждому открытому умению ветки тотемной магии за каждые 100 единиц интеллекта. Снижает на 15% расход маны на заклинания тотемной магии. Снимает ограничение на максимальное количество активных тотемов, однако каждый следующий тотем сверх лимита требует для вызова и поддержания на 50% больше маны. Дарует владельцу заклинание «Божественный щит Деваны». Цель в течение 8 секунд игнорирует 90% входящего урона и отрицательных эффектов. Восстановление умения — 60 секунд. Дарует владельцу заклинание «Благословение Лазаря». Позволяет воскресить живое существо, в том числе игрока и монстра класса не выше, чем эпический, и снять с него все отрицательные эффекты. Ограничение применяется не более чем через 10 секунд после смерти цели. Восстановление умения — 15 минут. Я, конечно, слабо разбирался в механике класса целителей, но даже по описанию предмет был «что надо». Одни процентные прибавки к характеристикам «чего стоит. Сам туманный волк и так был упакован артефактами по самой брови, но похоже даже для него этот предмет был очень желанным. Я заметил, что он не раз оглядывался и даже замедлял шаг, борясь с искушением вернуться и попробовать извлечь реликвию из витрины. Мы продвигались все выше, по ходу пытаясь понять логику, по которой была рассортирована коллекция. Поначалу мне показалось, что ценность экспонатов возрастает от яруса к ярусу, но быстро выяснилось, что это не так. Трофеи группировались скорее по общим признакам, причем не всегда очевидным. «Эй, кажется, это оно! Глаз до хамиша!» — откликнул остальных Макс, забравшийся чуть вперед. Охотничьи трофеи занимали почти два полных этажа сокровищницы. Головы, рога, когти, шкуры разных монстров. Иногда чучело в полный рост, если размеры позволяли, но позволяли редко, поскольку обычных мобов здесь не было представлено, сплошь именные и даже некоторые боссы подземелий. Здесь наше движение еще больше замедлилось. Все невольно задерживались у экспонатов, разглядывали таблички с описаниями. «Я думал, что многое повидал в Артере. Я ведь видел морозные равнины Фроствальда и изнывал от зноя в пустошах Маракана, поднимался к верхушке поднебесного древа и нырял в глубины озера жизни, сражался в подземельях храма черной змеи и скакал по бескрайним прериям равнины Лардеса, блуждал по лабиринту Хумая и охотился на царя Тарасков в Паучьем каньоне, спускался в недра Двуглавой горы и даже в саму бездну. Однако, проходя мимо трофеев, собранных в коллекции Маверика, Я понял, что переоценил свои познания. Про большинство чудовищ, представленных здесь, я даже не слышал. А уж те, с которыми мне довелось встретиться, попадались и вовсе очень редко. Вон, например, тамака, дробители костей. Вон чучело какого-то именного хиса, вооруженного тяжелыми саблями. А чуть дальше, в секторе с тварями Уобо, чучело Некровонара из племени Джубока. Глаз Дахамиша был размещен в квадратной нише в каком-то магическом поле, заставляющем его левитировать, медленно поворачиваясь вокруг своей оси. Выглядел он не особо впечатляюще. Просто здоровенное с волейбольный мяч глазное яблоко с красными прожилками и неаппетитным бурым наростом на противоположной от зрачка стороне. Своей ценностью он был обязан лишь редкости. Именной монстр, из которого он добывался, был довольно-таки силен, особенно на ранних этапах игры, а после смерти возрождался нескоро. Думаю, за все время работы сервера игроки не добыли и десятка таких трофеев. «Ну что, забираем?» — потирая руки, спросил Макс. «Давай лучше я». Маркус оттеснил мага от ниши и внимательно осмотрел ее, пользуясь админской оптикой. Вроде бы стандартный демонстрационный стенд с эффектом левитации. Но мне не нравятся вот эти дополнительные энергетические струны, которые к нему тянутся. Не могу отключить. Может, это просто питание? Предположила Стелла. Они почти к каждому стенду тянутся. Тут какая-то хитроумная система. Сочетание стандартной бытовой магии и аланских технологий. Стелла первой протянула руку к глазу до хамиша и осторожно подставила под него ладонь. Мы все невольно замерли, рассредоточившись на безопасном расстоянии от нее. «Будьте готовы уходить возвратом или по экстренному протоколу», предупредила призрак. Глаз, качнувшись, покинул свою ячейку, и подсветка ниши, как мне показалось, мигнула, став немного тусклее. Раздался щелчок, в наступившей тишине, показавшийся громким и отчетливым, как взводимый курок старинного пистолета. Но за ним ничего не последовало. «Ух, кажется, пронесло», — первым шумно выдохнул Макс. «Ну вот, а мы боялись». «Да, кажется, все в порядке», — успокоилась Стелла, убирая добычу в инвентарь. «Можно я тогда еще кое-что заберу?» — выпалил Макс, будто ребенок, которому разрешили выбрать любую игрушку в магазине. «Я там такой посох присмотрел, закачаешься!» «В наших схронах полно всякого снаряжения, не хуже этого!» — усмехнулся Маркус. «Хотя, надо признать, некоторые экспонаты здесь и правда достойны внимания. Вульф, ты куда?» «Я тоже кое-что присмотрел», — признался целитель, возвращаясь к реликвии Дау. Я даже немного завидовал ребятам. Если не считать посоха царя-обезьян, я пока не увидел здесь ничего подходящего для своего класса. Вульф, не особо церемонясь, ударил посохом по стеклянному кубу, в котором скрывалась понравившаяся ему реликвия. Осколки со звоном посыпались на пол. Сам экспонат целитель снял с подставки осторожно, почти благоговейно. Я расслышал еще один щелчок, И мне показалось, что в стене позади стенда на мгновение открылось несколько небольших отверстий. Слишком быстро, чтобы быть уверенным. «Осторожнее! Сверху!» — вдруг выкрикнул Маркус, уходя в инвиз. По стенам вдруг заплясали причудливые тени, так что весь колодец сокровищницы стал похож на зал дискотеки. Эта массивная люстра, свисающая с потолка на длинных цепях, Вдруг начала вращаться, быстро спускаясь к нашему ярусу. Укрыться от нее было негде. С внутренней стороны галереи были огорожены лишь легкими узорными перилами. «Верни на место!» — крикнул Макс Вульфу, сам отскакивая подальше от экспонатов. Целитель замер, явно борясь с противоречивыми чувствами. Не знал, что он так алчен до игровых артефактов. Это ведь довольно глупо, особенно сейчас, когда игра наверняка доживает свои последние дни. Люстра, не прекращая вращаться, выстрелила целым снопом ярких лучей, заскользивших по стенам, стендам, перилам, выискивая нас. Что-то громко застрекотало, будто швейная машинка, и во все стороны от механизма прыснули мелкие летающие снаряды размером с воробья. Я разглядел, что еще несколько вылетают из самих стен. Значит, все же не померещилось. «Без паники!» — скомандовала Стелла. «Сейчас попробуем обезвреб!» Но она осеклась, глядя на механического жука, слету ударившегося в нее и вцепившегося в лодыжку. Наклонилась, чтобы оторвать его, и вдруг исчезла со странным хлопком, обдавший всех, кто был рядом, волной сжатого воздуха. Происходило все куда быстрее, чем это можно пересказать на словах. Не прошло и десяти секунд с момента, как Вульф разбил витрину, а вслед за Стеллой исчезли Макс, потом одна из адамантитовых гончих Маркуса, потом сам Вульф. Эрика я тоже потерял из вида, но потом увидел, что он блинканулся на нижний этаж и рванул к выходу. Я тоже сиганул прямо через перила, лишь слегка замедлив полет в самом конце, чтобы не отбить ноги. Мягко приземлился, погасил инерцию кувырком вперед. Тело само собой дернулось от сработавшего хвоста ящерицы, и я разглядел летающую мелюзгу, почти успевшую вцепиться мне в плечо, но промахнувшуюся на пару сантиметров. Подстегнув себя всплеском, я будто на пару секунд включил замедленный повтор, В этом режиме слоумо мне удалось схватить жука на лету, с хрустом сжать его в ладони, сминая хрупкие механические крылышки. Двери в сокровищницу мы с Эриком захлопнули одновременно, привалившись плечами к богато украшенным резным створкам. Мне даже показалось, что я расслышал, как преследующие нас летуны врезаются в двери с обратной стороны. «Что за чертовщина?» — рявкнул Эрик, добавив пару крепких выражений. «Чем стреляет эта хреновина? Она что, уничтожает с одного выстрела?» В кулаке у меня, впившись в ладонь острыми частями, слабо шебуршал пойманный жук. Я стиснул его еще сильнее, окончательно ломая крылышки. И только потом разжал пальцы. «Да это вообще не похоже на оружие!» «А что это тогда?» Я пригляделся. Овальное бронзовое тельце размером чуть меньше куриного яйца, покрытое угловатыми узорами. Полупрозрачные крылышки, похожие на стрекозиные, с прожилками из тончайшей проволоки. Пульсирующий светящийся кристаллик в центре спинки. Тонкая работа. Явно Джан-Джи приложил руку. И что-то мне это смутно напоминает. Стоп. Это же... А отшвырнуть от себя злополучного жука я не успел. Перед глазами померкло, а самого меня будто с размаху швырнули куда-то в пустоту, ухватив за ногу и хорошенько раскрутив перед этим. К чувству дезориентации тут же добавилось удушье. В рот и нос хлынула горькая холодная вода. Я забарахтался, все еще не соображая, где верх, где низ, Перед глазами тревожно замаячила какая-то красная надпись. «Я бы, пожалуй, захлебнулся через несколько секунд, если бы не вспомнил, что у меня есть водное дыхание». Активировал умение и расслабился, давая холодному потоку увлечь себя. «Внимание! Вы в красной зоне. Заклинание возврата недоступно. Воскрешение с помощью менгиров возврата недоступно. Вернитесь в зону действия менгиров» или запустите процедуру экстренного выхода из игры». «Синтакуляр!» Вспомнил, наконец-то, слово. Изобретение Джанжи, позволяющее мгновенно телепортироваться на большие расстояния. Пару раз мне уже доводилось опробовать его на себе. Выходит, Маверик приспособил эти устройства и для защитной системы. Вульф был прав. Он не стал бы использовать что-то, что могло бы повредить его коллекцию. Нашел куда более действенное и изящное решение. Одноразовые механические жучки, вышвыривающие непрошенных гостей к чертовой матери. В буквальном смысле слова. Я, плавно опускаясь все глубже, активировал интерфейс, чтобы взглянуть на интерактивную карту. Светящийся узкий треугольник, обозначающий мое местоположение, окружал сплошной серый фон. Лишь на правом краю виднелись очертания суши. Я начал выкручивать масштаб карты, пытаясь понять, куда меня вышвырнуло. Суша к востоку от меня. Это что же, меня зашвырнуло на противоположный конец Артера? Карту пришлось отдалять долго, пока наконец в поле зрения не всплыли знакомые очертания материка. Стоп! Если верить карте, меня забросило километров на пятьдесят восточнее маяка. Но откуда тогда тут... Суша! Причем, судя по отобразившемуся на карте, не просто скалы, торчащие из воды, а берег крупного острова или даже материка. Извилистая песчаная коса, за ними скалы, лес. Дальше все снова тонуло в серой пелене тумана войны. Я попробовал всплыть, чтобы разглядеть все своими глазами. Это оказалось плохой идеей. Во-первых, уже стемнело. И я все равно ничего не увидел, кроме черных силуэтов скал. Во-вторых, шторм, начало которого мы застали у маяка, добрался и сюда, и бушевал в полную силу. Волны швыряли меня из стороны в сторону, будто тряпичную куклу, и о том, чтобы бороться с этой стихией, не могло быть и речи. Снова нырнув на глубину, я прикинул варианты. До берега было не больше пары сотен метров, и теоретически с водным дыханием — Я мог бы без проблем добраться до него и провести разведку, но красная предупреждающая надпись, настойчиво возвращающаяся в поле зрения, действовала отрезвляюще. Если что-то пойдет не так, и я погибну здесь, то это ведь все, конец, гейм-овер. Никогда я еще не чувствовал себя таким уязвимым в артере. И как только Эрик с этим справляется? Без права на ошибку, этот мир и вовсе становится неотличим от реала. Я запустил процедуру экстренного выхода. Сейчас, когда мы выходим через администраторские консоли, это сделать куда проще. Обычно игроков выдергивают из игры по экстренному протоколу только извне. Например, когда обнаруживаются какие-то неполадки с модемом. Самому уже изнутри игры инициировать такую процедуру — можно было только в самом крайнем случае, и каждый такой инцидент потом расследовался админами, чтобы игроки не злоупотребляли этой механикой, чтобы сбегать из безнадежного боя. Затикал таймер обратного отсчета, алые цифры замаячили перед глазами, сменяя друг друга. Я постарался успокоиться и погрузиться в медитацию, чтобы взглянуть на окрестности истинным зрением. Получилось. Картина, представшая мне в виде течений Ци, подтверждала то, что отобразилось на карте. Я был рядом с берегом какого-то незнакомого острова или даже континента, отделяемого от Артера проливом в несколько десятков километров. Я даже уловил сигналы живых существ с берега, да и океан был не пустым. На глубине, скрываясь от бушующего верхних водных слоях шторма, Сновало бесчисленное множество рыб и десятки довольно крупных существ. Парочка даже совсем близко. Я невольно дернулся, теряя концентрацию. Да скорее уже заканчивайте свой отчет. Не хватало еще на акул каких-нибудь нарваться. Невольно вспомнились дурацкие детские споры в духе, кто сильнее. Акула или медведь, лев или крокодил. Проверять на практике, одолеет ли мангуст хищную морскую тварь, не очень-то хотелось. Не в таких условиях. 3,, 2, 1, 0. Меня наконец перенесло в шлюз, и я облегченно выдохнул. Это еще не реальный мир, но уже и не арртер. Здесь я в безопасности. На то, чтобы выйти в реал, пришлось потратить еще четверть часа субъективного времени. Такой вот парадокс: вывести мозг из фазы детического транса сложнее, чем погрузить в него. Приходится делать это постепенно, как ныряльщиком возвращающимся с большой глубины и не желающим заработать кессонную болезнь. При обычном выходе из игры модем просто переключает тебя на фазу глубокого сна. Но я сейчас спать точно не хотел. Я хотел обсудить случившееся с остальными. Свет, ударивший в глаза при окончательном пробуждении, показался таким ярким, что от него закололо в висках. Я, жмурясь и инстинктивно прикрывая глаза ладонью, приподнялся на ложементе, оглядывая комнату. Остальные уже бодрствовали, но тоже недавно. Поднимались, щурились, растирали лицо, перебрасывались короткими фразами. Только Макс сидел на своем ложе, сгорбившись и глядел в пол. — Так, все в сборе? — деловито спросила Стелла, первый поднимаясь с места и окидывая взглядом наш маленький отряд. «Все в порядке?» «Макс, ты как?» «Нормально», — буркнул парень, наконец поднимая глаза. «Вот только...» «Похоже, для меня игра закончена». «Для меня тоже», — мрачно отозвался Маркус. «Инвиз не спас». Стелла, не выдержав, выругалась в голос. «Ты-то как умудрился?» — проворчала она, оборачиваясь к коллеге. Маркус расстроенно пожал плечами. «Толком не понял». «Кажется, меня вышвырнуло куда-то далеко, за пределы башни. Я и сообразить ничего не успел, как шмякнулся о скалы, и, как назло, это была красная зона». «Да, у меня похожая история», — горестно вздохнула Стелла, снова присаживаясь на ложемент. «Только я упала в море и смогла продержаться, пока не сработал экстренный выход. Я тоже оказался в воде», — кивнул Вульф. «Но мне повезло». Я оказался в поле действия Менгир Возврата. Воскрес в обычном режиме. Вот только в какой-то глуши. Кажется, тоже на восточном побережье, но гораздо севернее мыса Тараска. «А вот мне не повезло», — проворчал Макс. «Тоже красная зона, тоже море. Но я не продержался и 10 секунд». Что ж, это было предсказуемо. Его аватар не особо прокачан. К тому же он маг, а у магов с живучестью традиционно слабо. «Но вот Маркус...» «Да уж, тяжелая потеря для отряда. Это что же выходит? Мы остались вчетвером?» Стеллу случившееся здорово подломило. Я заметил, как глаза ее влажно заблестели, а губы подрагивали, будто у готового разрыдаться ребенка. Но она быстро взяла себя в руки. «Ну что ж, это будет нам уроком, и будем надеяться, что этот грёбаный глаз до хамиша того стоил!» Я кашлянул, обращая на себя внимание. «Мангуст!» «И ты?» «Да нет, нет, я в порядке!» Я выставил перед собой руки в успокаивающем жесте. «Тоже выбросила в красную зону, но я вовремя оттуда свалил. Но я не об этом хотел сказать. Я там увидел кое-что странное». Интерлюдие. Туманный волк. «Ваш пропуск, мистер Андерсон. Несмотря на формальность процедуры, Сотрудник службы безопасности ТПП каждый раз проводил ее досконально. Проверил электронный пропуск, проверил машину, на которой выезжал Патрик. Прежде чем открыть ворота, убедился, что на другой стороне никого нет, и только тогда кивнул, выпуская транспорт за пределы кампуса. За рулем тоже сидел безопасник, по официальной версии для подстраховки – Но Патрик подозревал, что в первую очередь все же для контроля его передвижений. Впрочем, ему было плевать. Он ежедневно отлучался из кампуса только по одной причине. Пункт назначения тоже был всегда один и тот же. Частная клиника в Блумсбери. По дороге Патрик разгреб входящие текстовые сообщения. Он всегда занимался этим в поездке. Поморщившись, смахнул уведомление о пропущенных вызовах от Камиллы. Пробежался взглядом по ее текстовым сообщениям. Как и ожидалось, в них жена, не особо стесняясь в выражениях, пилила его по поводу долгой отлучки. Но в первую очередь претензии касались денег. Опять превышен лимит на ее кредитке. Он вздохнул. Как он мог попасться в эту банальную, пошлую, до зубовного скрежета ловушку? Когда они с Камилой познакомились... Многие друзья предупреждали его о том, что молодую красавицу интересуют только его деньги. Но он никого не слушал. В глубине души понимал, что они правы, но... Любовь зла, даже не любовь, а скорее страсть, граничащая содержимостью, которая, увы, прошла куда быстрее, чем он мог предположить. И вот, уже через пару лет после свадьбы, супруги Андерсон отдалялись друг от друга все сильнее. Был лишь один связующий элемент, из-за которого они оставались семьей — дочь. Но именно благодаря Еве Патрик готов был прощать жене многое. Он неохотно просмотрел рабочую почту, привычно разбросав все вопросы по заместителям. Сейчас ему трудно было сосредоточиться на делах, и он все больше полагался на наемных менеджеров. Основной его бизнес, Андерсон Charge Systems, был связан с производством и обслуживанием энергоблоков для электромобилей. Отрасль была на подъеме, особенно после введения в Великобритании и Евросоюзе законодательных запретов на эксплуатацию двигателей внутреннего сгорания. Однако подобный бум был палкой о двух концах. Нишей всерьез заинтересовались транснациональные корпорации – Так что такие компании, как у Андерсона, неизбежно ждала жесткая конкуренция со стороны более крупных игроков. Ну а дальше слияние, поглощения и неизбежное исчезновение в чреве ненасытных бизнес-акул. Это лишь вопрос времени. Еще недавно это волновало его, заставляло задумываться о выработке новых стратегий, об уходе на другой рынок, о диверсификации инвестиций. Но последние пару месяцев Его занимали совсем другие мысли. По сравнению с которыми все эти деньги, акции, котировки, сделки казались глупой, бессмысленной вознёй. По коридорам больницы он шагал уверенно, временами кивая знакомым медсёстрам и врачам. Этот путь он за последнее время изучил так, что мог проделать даже с закрытыми глазами. Но возле самой палаты замедлил шаг. Особенно тяжело дались последние метры. Он, как всегда, долго не мог настроиться и совладать с выражением лица. Еще и доктор Браун немного выбил из колеи. «Рад видеть вас, мистер Андерсон. Ева вас так ждет?» «Как она?» «Уже лучше на лицо прогресс. Медленный, но верный. Мне иногда кажется, что ваши визиты помогают ей куда больше, чем все наши лекарства и процедуры. Ей так не хватает общения. А миссис Андерсон?» «Сегодня она пока не приходила. Ах, да, у нее важная поездка!» Отводя глаза, натянуто улыбнулся Патрик и, наконец, заглянул в палату. Ева, как всегда, выглядела слишком маленькой и хрупкой для такой большой кровати. Кажется, ее голова даже не продавливала подушку. Огненно-рыжие волосы, выпавшие несколько недель назад из-за химиотерапии, уже начали отрастать, но пока медленно будто робко пробивающаяся сквозь снег трава. Зато глаза на бледном веснушчатом лице засияли, как два изумруда. «Папа!» Патрик улыбнулся, заставив себя отбросить в сторону все мысли. Как всегда в такие моменты, мир для него сузился до размеров крохотной палаты и ничего не имело значения, кроме маленьких худеньких ладошек, стискивающих его руку. Этих бездонных зеленых глаз, всегда полных жизни, надежды, ожидания, даже когда было совсем тяжко. Рак мозга у девятилетнего ребенка. Есть ли способ смириться с этим? Кажется, даже врачи, сталкивающиеся с подобными случаями ежедневно, не могут оставаться равнодушными. Для самого же Патрика, когда диагноз подтвердился, вся жизнь раскололась на «до» и «после». Только одно помогало держаться — надежда. Несмотря на всю мощь современной медицины и на финансовые возможности Патрика, прогнозы изначально были неутешительными. В критический период Ева впала в кому, несколько дней жизнь ее висела на волоске, а сам Патрик круглые сутки проводил в палате. Тогда он впервые и почувствовал это, что может помочь ей. Поначалу это казалось безумием, потом самовнушением, потом совпадением. Но со временем пришла уверенность в том, что это ни одно, ни другое, ни третье. Убеждать в этом кого-то еще Патрик не видел смысла. Достаточно того, что он знал сам, и что Ева знала. Это был их маленький секрет. Он закрыл дверь, уже привычным жестом подкатил кресло к кровати дочери, отрегулировал высоту так, чтобы Ева, сместившись к краю, могла положить голову ему на грудь, обнял хрупкую и истончившуюся от болезни девочку, та прижалась к нему, прикрывая глаза и слабо улыбаясь. Мне так хорошо, когда ты приходишь. Я, правда, всегда засыпаю. Это не страшно, мягко улыбнулся он, борясь с горьким комом в горле. Тебе ведь нужно больше отдыхать. Не бойся. «Я подожду, пока ты проснешься. Я побуду с тобой». «Я хочу домой», — сквозь дрему пробормотала Ева, придвигаясь к нему ближе. «Потерпи немного, малыш. Мы тебя вылечим». «Обязательно вылечим». Он гладил ее по поросшей рыжим пушком голове, пока она не заснула. Со стороны казалось, что он едва не заснул и сам прижался щекой к ее макушке, покачиваясь, будто маленькую. Потом подался назад, так, чтобы удобнее было обхватить головку дочери ладонями, прикрыл глаза, что-то едва слышно шепча. Это были странные протяжные слова с часто повторяющимися гласными. Опытный лингвист, специализирующийся на культуре Центральной Америки, наверняка распознал бы в них причудливую смесь диалектов кечуа и аймара. Однако сам Патрик даже не подозревал о том, какие корни имеет этот язык. Он знал его как язык кочевников Дау. Ладони его стали сухими и горячими, из-под них начало просачиваться мягкое розоватое сияние. В этот раз оно было гораздо заметнее, чем раньше. Кажется, светились сами пальцы. Полученный сегодня в артере артефакт Здорово усилил его как целителя, и, как он и надеялся, в реале тоже стало получаться гораздо лучше. Патрик сосредоточился, направляя исходящую от ладоней энергию. Заклинания он шептал скорее по привычке, вряд ли они имели какое-то значение. По опыту он знал, что важнее всего — это сконцентрироваться и набраться терпения. Это здорово изматывало». После каждого такого визита он чувствовал себя выжатым досуха. Но оно того стоило. Ева блаженно улыбнулась во сне. — Мы тебя вылечим, — прошептал он убежденно. — Обязательно вылечим.